Объект поклонения. Трудно себе представить, с каким благоговейным чувством первобытные люди наблюдали за ежедневными переменами, которые демонстрировало огромное, по сравнению со всем остальным, ночное светило. В этой перемене усматривалась неуклонная цикличность, свидетельствующая о действии некой высшей силы. Из месяца в месяц, из года в год из века в век. Поэтому практически у всех древних народов мира луна была объектом глубокого поклонения. У шумеров Нанна достославный повелитель, сидевший на скамье в нижнем мире и разбиравший тяжбы живших там богов. У египтян Тот, владыка времени, бог мудрости, знаний и миропорядка. У индусов Чандра, бог луны, прародитель лунной династии, одного из двух главных царских родов, которым принадлежали большинство легендарных героев эпических сказаний. У японцев Цукуёми, повелитель ночи, приливов и отливов. У китайцев Чаньэ, обычная девушка, которая приняла снадобье бессмертия, была унесена на луну и стала ее божеством. Именно так Чан-э называется серия китайских лунных зондов. Любопытно, что среди перечисленных богов трое относятся к мужскому полу, а двое к женскому. То же самое и со словом луна. Оно в разных культурах имеет разный род. В русском и романских языках луна женщина, а в кельтских и германских Мужчина. У искимосов и малазийцев – женщина. у аравийских бедуинов и поляков. Мужчина. Интересно, с чем это связано? В древнем Египте, с 4 тысячелетия до нашей эры, существовала настольная игра, каждый раунд которой моделировал лунный месяц, символизируя цикл увядания и возрождения. А популярности игры свидетельствует ее наличие среди вещей, найденных в гробнице Тутанхамона. Красивый комплект, вырезанный из черного дерева, с обставками из слоновой кости. Идея возрождения и бессмертия – тема, теснейшим образом связанная с Луной, так как она, как ничто другое в природе, символизирует принцип циклических перемен, управляющий природными явлениями. Пасха празднует воскресение Христа, принесшего себя в жертву ради спасения людей. Дата праздника регулируется полнолунием и попадает на весну, когда природа воскресает после зимней спячки. Издавна темные пятна на Луне воспринимались в виде различных фигур. Интересно, что у народов мира, живущих в удаленных друг от друга уголках планеты, китайцев, отстеков, саксонцев сложилось единое представление об обитающем на луне зайце. Поэты древнего Китая называли его нефритовым зайцем, по-китайски юйту. Именно это имя, юйту, получил китайский луноход. Оказывается, заяц у многих народов также служил символом самопожертвования во имя обновления мира. Визуально молодая и старая Луна, особенно в южных широтах, напоминает рога, отсюда имеющие глубокие корни уподобление ее быку. Определенную роль в этом сыграли сакральные представления о воздействии Луны и быка на производительную силу Земли и животных. С незапамятных времен везде, где люди рисовали рогатых богов, наличествовало и поклонение Луне. Лунные рога, как символ высшей власти и благочестия, мы находим у египетского Осириса, вавилонской Иштар, библейского Моисея, индийского Парвати. Отголоски различных лунных культов можно до сих пор встретить в повседневности разных районов Южной Азии. Например, в Пакистане в полнолуние традиционно заполняют серебряные сосуды водой. Отражение круглого диска в этой воде якобы является лекарством от всех болезней. Больному достаточно увидеть это отражение и закрыв глаза выпить воду. А вот В северных районах Индии в полнолуние раскладывают еду на крыше домов. Там считается, что пища, впитывая самый сильный лунный свет, приобретает целительное качество и служит подспорьем долгой и здоровой жизни. На протяжении всей истории человечества люди пытались постигнуть тайны своего бытия. Наличие на небе такого удивительного небесного светила, как Луна, закономерности ее движения и переменчивости позволяли многим народам в течение целой эпохи, пусть в символической форме, находить устраивающие их ответы.